Печати слетели, сила увеличилась, кровь нескольких существ проснулась, появились лишние части тела. Ответила почти правду, умолчав о том, что данному факту способствовало. Но этот тип не унимался. И что послужило причиной? Новый вопрос вызвал бурю в груди. Я ощутила, как от злости... По венам потекла лава. «Вас это никоим образом не касается», — отрезала властно и надменно, так, как всегда ставила на место слишком ретивых поклонников или излишне языкастых аристократок. Еще вопросы будут?» «Обязательно, но позже», — прозвучало как угроза. «Видимо, я что-то сделала не так», потому что тишина в аудитории стала напряженной, с задних рядов послышался судорожный вздох. Причины я пока не понимала, только удивилась, насколько сжалась девушка-соседка по парте. Ее начало трясти. Обернувшись, заметила, что почти все студенты словно под тяжелым гнетом. Странно. Что это с ними? По телу прошла волна силы. Я посмотрела на Остроухова, он что-то шептал, не сводя с меня взгляда. Кто-то застонал, на потолке лопнула сфера. «Магистр дарял, пожалуйста, сбавьтесь силу!» Раздалось с крайних рядов. Моя челюсть едва не упала на пол. «Это что получается? Этот тип что-то творил?» Я снова оглянулась. Многие студенты уже корчились на полу. Моя соседка упала головой на столешницу и судорожно дышала. Из ее носа текла струйка крови. Я же продолжала стоять, ничего не ощущая. Хотя нет, легкие, будто порывы ветерка потоки, носились вокруг меня. Но они не давили, а будто смывали с меня все тревоги и заботы. Тогда почему остальным так плохо? Мои брови сдвинулись, я попыталась своими силами просканировать происходящее, но заметила только несколько потоков, круживших вокруг меня. Машинально подделала один и отшвырнула в сторону. До слуха донеслось ругательство. Но кто его произнес, не поняла, так как рассматривала магическим взглядом то, что делал учитель. В принципе, ничего нового. Обычные плетения для выявления силы. Но почему остальным стало так плохо? В них же ничего такого нет. Или этот тип как-то преобразовывал пространство, а мне из-за недостатка знаний не видно? «Начнем занятия!» Недовольно прошипел преподаватель, смотря на меня как на врага империи. Я поняла. Ругался он, хотя причины не увидела. Или ему не понравилось что я отодвинула от себя слишком близко подобравшуюся нить. Так она глаза резала и кололась, потому и убрала. Можете присесть. Студенты облегченно выдохнули. Я устроилась на своем месте, достав пищи и принадлежности, и приготовилась слушать, о чем станет говорить этот тип. Не знаю, какой он преподаватель, но как личность мне не понравился. Мелочный и мстительный. От такого стоит держаться подальше. Надеюсь, он сможет хоть чему-нибудь научить, если не станет и дальше пытаться меня задеть. Итак, сегодня разберем простейшие щиты. Какие виды вы знаете? Начал магистр, поглядывая на студентов. Тут же взметнулись руки. Указав на одну из девушек, остроухий приподнял уголки губ. Скорее всего, это у него означало улыбку. «Ментальный щит», «Простейший противопроклятийный», «Простейший охранный», «Щит зеркального отражения», «Трехуровневый щит», «Скрывающий одновременно несколько существ», «Щит невидимости», «Отвода глаз». Бодро начала перечислять девушка. Оборачиваться не стала, чтобы посмотреть, но голос прекрасно узнала. «Это та самая, пытавшаяся задеть меня перед занятием». «Как всегда на высоте, Диана!» — благосклонно кивнул магистр. «Может, кто-то желает дополнить?» Народ молчал. Я же не стала высовываться, хотя наставник мне еще парочку называл. Да и в книге я видела щиты, которые не назвала Диана. «Может быть, наша новая студентка нам поведает?» С легкой издевкой поинтересовался магистр. Сразу стало понятно. «Легко не будет!» Он наверняка подумал, что я полный неуч, если задал подобный вопрос. Что ж, в очередной раз разочаруем магистра. Я встала, ни на кого не глядя ровно и практически без эмоций дополнила. Существуют щиты печати, скрывающие ауру, кровь и силу. Также бывают экранирующие щиты, с помощью которых, помимо отвода глаз, можно заложить в плетение искажающий эффект – Но самые сложные — это универсальные составные щиты. Они выполняют многоуровневую функцию, подвластны только архимагам с высокой концентрацией. На меня даже посмотрели по-другому. Уважительно. Но подобная эмоция с лица ушастого быстро исчезла, сменившись досадой. Махнув рукой, мне разрешили присесть. Правда, перед этим удостоили таким взглядом, что хоть сейчас иди и вешайся, так как мне ясно дали понять, если сосвету не живут, то жизнь определенно усложнят». Пару секунд магистр молчал, размышляя о чем-то своем. Потом обернулся, выпростал руку, и прямо в воздухе стали появляться формулы. Я начала быстро записывать, но потом узнала экранирующий щит, который мы с наставником выучили как имя рода, Потому что без такого счета соваться во дворец самоубийство. Формула оборвалась, видимо, зря я привлекла внимание преподавателя, заметив, что я отложила перо, на меня недовольно возрились, после чего вкрачево спросили: Я так понимаю, вам это не интересно, если вы даже записывать не потрудились? Прошу прощения, магистр Дарель. Но формулу экранирующего щита я знаю в совершенстве, благодаря моему наставнику. Меня учили ему с детства, так как без него во дворец лучше не соваться. Там слишком много желающих испытать друг на друге очередное пакостное заклинание. И часто вы бывали во дворце. Вопрос был задан явно не по теме. К тому же таким издевательским тоном, что у меня кулаки зачесались подправить эту смазливую физиономию. Надо же! Я становлюсь кровожадной. Никогда раньше в драку не ввязывалась. Ехидно ухмыльнувшись, показала мужчине свое отношение к его вопросу. Да, я могла не отвечать, но лишний раз злить Остроухова не хотелось. Большую часть своей жизни я там и провела. Пришлось признаться, гордо вздернув подбородок. Я говорила спокойно, стараясь не выдать степень своего бешенства при воспоминании о том месте, а еще о боли, причиненной тем самым местом. Кажется, обошлось. Многолетнюю практику за пояс не заткнешь. У меня получилось. Как ни странно, но вопросов больше не было. Впрочем, так же, как и придирок. Меня оставили в покое. Дальнейшее занятие прошло весьма увлекательно. Остроухий поведал несколько случаев из жизни с неправильно поставленными счетами, просветил, какой для чего нужен, для каких моментов годится. Он больше не злился. На меня иногда кидали мимолетные взгляды, но в целом рассказывал достаточно интересно. Когда раздался звонок, заставивший вздрогнуть, многие разочарованно застонали. Признаться, я тоже досадливо скривилась. Каким бы гадом не был остроухий, но материал он подавал на высшем уровне. Такому учителю хотелось внимать и впитывать знания как можно продуктивнее. — Ты принцесса? — раздалось рядом со мной. Повернув голову, посмотрела на свою соседку. Именно она задала вопрос едва слышным голосом. «В данный момент я не человек. То, что было раньше, сейчас не актуально. Домой мне дорога заказана». Криво ухмыльнулась, кивнув на дверь. «А нам не надо в другую аудиторию?» «Нет. Зачем? У нас все занятия проходят в одной», — мотнула головой девушка. «Удобно. Экономит время», — кивнула и тут же спросила. «Тебя как зовут?» «Шая» прошелестела настолько тихо, что я едва расслышала. «А на тебе щиты, да?» «С чего ты взяла?» Осторожно поинтересовалась, пока не желая раскрывать своих секретов. «Во время демонстрации силы магистра Дарьеля ты, казалось, вообще не понимала, что происходит, значит, ничего не ощущала. Не то утверждала, не то спрашивала девушка. Я кивнула. Отвечать не стала?» так как было без слов ясно, что она права. Ощутив тишину, резко обернулась. Все находящиеся в аудитории студенты с интересом прислушивались к нашему разговору. Заметив мой взгляд, многие отвернулись, но остальные продолжали самым наглым образом рассматривать меня. Один из парней вальяжно развалился на стуле, ухмыляясь. Стоило нашим взглядом встретиться, как он протянул «Можешь пересесть поближе к нам. Высшие должны держаться рядом». «Спасибо за высочайшее дозволение, но мне и здесь неплохо», — спокойно ответила, присаживаясь рядом с Шаей. После моего ответа соседка едва слышно выдохнула, бросив на меня украдкой взгляд. Но и юноша не унимался, хмыкнув предостерегающе предупредил. «Ты разве не осознаешь, чем чревато общение с низшими отбросами?» «Я все-таки оставлю за собой право общаться с теми, с кем я захочу, а не с теми, кого мне пытаются навязать общество в твоем лице». Парировала холодно и надменно. «Не привыкла, чтобы мне указывали, как жить и с кем дружить. И еще». Я так понимаю, раз есть ниши отбросы, значит имеются и высшие.